Глава 23. Вы не поверите, где мы были. Юные биологи стояли на площади перед гостиницей, ждали Алису и Пашку. «Идут!» — крикнул Джават. «С ума сойти!» — ахнула Машенька Белая, увидев, как они подбегают к гостинице. «Что с вами случилось? Пашка, ты на помойке валялся? Алиса, что за платье на тебе? Алиса только сейчас вспомнила, что забыла вернуть Фуксу платье принцессы. «А откуда ты такую вазу приволок?» — спросил Джават. «Ребята, вы себе не представляете», — начал Пашка. «Еще как представляем», — ответил серьезный Аркаша. «Мы с ног сбились у вас, разыскивая». «Ну ладно еще, Пашка, он романтик, но от тебя, Алиска, мы этого не ожидали». «Где ты шишку такую заработал?» — спросила Маша. «Ты дрался?» — Если б вы знали, — снова начал Пашка, — я знаю только, что на чужой планете вы убежали от нас неизвестно куда и ничего нам не сказали. Товарищи так не поступают. Аркаша был неумолим. — Не вините их слишком строго, — сказала, подойдя незаметно, вдовствующая королева-мачеха, Изабелла. — Я уверена, что Алиса ни в чем не виновата, а что касается вашего друга Пашки, он не смог устоять перед искушением. А потом уже было поздно. «Вы его не знаете», — начал было Аркаша, но посмотрел на Алисину физиономию и осекся. Алиса стояла, развинув рот, и глядела на королеву-мачеху, как на самое настоящее привидение. Королева сменила синее длинное платье с серебряными узорами на легкий серый комбинезон с зеленой ветвью галактической биологической службы на груди. «А в остальном...» «Давайте знакомиться, ребята» сказал королева-мачеха. — Меня зовут Светланой. Я работаю на лесной станции Пенелопы. В ближайшие две недели вы будете моими гостями. Вместе будем жить в джунглях, собирать коллекции, купаться и загорать. — Вас зовут Светланой? — спросил Пашка. — Я не ослышался? — Нет, мой дорогой рыцарь, — ответила королева-мачеха. — И вас не отравил епископ? — Как видишь, нет. И вы никогда не были в том королевстве? — В каком? Пашка совсем зарапортовался, сказала Машенька. Видно, участие в драках не проходит бесследно. Вы нам потом все расскажете, ребята, улыбнулась Светлана. А сейчас быстро умываться, переодеваться. Моя машина уже ждет. Нам надо до ночи добраться до лесной станции. Алиса зашла к себе в комнату, сняла платье, включила душ, присела на секунду в кресло и поняла, что снова подняться она не в силах. Ноги отнялись от усталости. Конечно, это могло быть миражем, иллюзией, шуткой. Никакая это не рыцарская планета. Но ссадина на лисиной коленке была самой настоящей. В дверь постучали. «Можно, Алиса?» В дверях стояла Светлана. Она сразу видела ссадину на распухшей коленке. «Ты это где?» «В карете», — сказала Алиса. «Когда через ров прыгали». Ты ее как следует промой, я тебе пластырь принесу. — Ничего, само заживет, — сказала Алиса. — Ой, как спать хочется. — Потерпи еще немного, — сказала Светлана. — Через час будем на месте. — Ладно. Алиса заставила себя подняться с кресла. — Потерплю. Скажите, Светлана, это все шутка для туристов. — Аттракцион? — Я, конечно, не знаю, что ты имеешь в виду, но, думаю, ты ошибаешься. — Но этого не было, в самом деле не было. Светлана рассмеялась. «Откуда мне знать? Я сегодня весь день провела в лаборатории. Почти никуда не выходила. Иди, иди, мойся. На тебя смотреть страшно». Алиса открыла дверь в душ. «Я тебе тут одну вещь на столик положу», — сказала Светлана. «Что-то звякнуло. А то Пашка хватится, с ума сойдет от горя. Как же ему, бедному, без оружия жить в настоящих джунглях?» Послышались легкие шаги. Щелкнула, закрываясь, дверь. Алиса выглянула в комнату. На столике лежал Пашкин перочинный нож с множеством лезвий, тот самый, которым рыцарь красной стрелы разрезал завязки на латах черного волка, о чем еще долго будут вспоминать в городе, где живет, если ее не отравили, королева-мачеха Изабелла.